Марионетка рвал на ходу подметки, действуя в чемпионском стиле. Лучшие спецы и сочинители речей, которых только можно было купить за деньги, организовали просто цунами нападок на тайный совет. Художники с психологами создали рекламные транспаранты, останавливающие бешеного быка на всем скаку. Рашид с головой ушел в работу, подравнивая, придерживая где надо и собирая всю упряжку воедино. Карта на Олша вступила в игру. Олш начал с довольно грустной телебеседы о трудном существовании на Дюсабле, оставив открытым вопрос о том, кто в этом виноват. При следующем своем появлении на экранах, он уже стал в позу разгневанного гражданина, которого предали. Он кипел от возмущения, вызванного фактами, которые только что стали ему известны. В системе Капрон умышленно не додают горючее, Премиальные контракты отнимаются. После своей пламенной речи Солон Олдж рамогласно возвал к справедливости. Сейчас Дюсабл нуждается в твердой руке, проповедовал он. В таком правителе, кто не подвержен влиянию дьявола из тайного совета. Тиран Елот реагировал на эту вакханалию мягко. Он был удивлен скользкой дорожкой, на которую стал Олш в своей компании. Но Эври уверила Елода, что это часть плана обескровливания поддержки Кенны. Поскольку Елод отлично передавал деньги для банка компании Олша, он был ободрен этими словами. А что касается нападок на тайный совет, какое ему дело? Да и самому тайному совету, величественным особам, входящим в него, совершенно наплевать на нападки такой шавки, как кандидат Олш. И только лишь для того, чтобы показать активность, Еллад дал команду слегка подкорректировать свои речи и несколько раз проводил выступления, в которых звучали негромкие интонации в защиту тайного совета. Рашид сделал так, чтобы непропорционально раздуть эти слабые намеки. В небесах повисли гигантские плакаты защитительными речами Елода, и громовой голос произносил цитаты оттуда. А затем Рашид и его команда начали щедро подсыпать навоз в молотилку общественного мнения. Выжимки протухали, полиция погрязла в междоусобных битвах, ганстеры нападают повсюду и так далее и тому подобное. Елот был слишком занят лихорадочным затыканием дыр и не замечал, что Солон Кена, его архивраг, еле-еле ведет свою кампанию. За трое суток до выборов тиран созвал чрезвычайное совещание Доверие к нему пошатнулось. Елот имел внешний вид меча. Кожистый сверху, кожистый снизу, а в середине надутый пузырь. Его портной сделал так, что эти дефекты не столько скрадывались одеждой, сколько подчеркивались. Сама одежда была из материи, чуть-чуть выше среднего сорта. Жил Елот в том же маленьком домишке, где он рос еще ребенком. Он был ласков с матерью, хорошо отзывался своей жене и понимал все неприятности, которые попали его любимые дети, то есть граждане. Короче, были применены все те же уловки, что исправно работали многие десятилетия. Психологи тирана вбивали в головы граждан нехитрую мысль. Как человек из народа, елот, обладает многими человеческими изъянами, но в той же мере и многими доморощенными достоинствами. Это была одна из причин, по которым он побеждал срок за сроком. При этом, конечно же, не следовало принимать во внимание огромные сферы его влияния и сбора дани, а также гигантский, хорошо отлаженный аппарат. Однако в тот вечер ничего не было отлажено. Ело стоял перед собравшимся под шофе, одна из многих дурных привычек, заработанных им за годы легких побед. «Что вы себе позволяете? Вы что, не знаете, кто за всем этим стоит?» «За что я вам плачу, вонючки? Вы, ленивые недоноски, потому и облажались, швалю моих ног!» Он метал громы и молнии, а помощники трусливо сгрудились стадо, пережидая ужасающий шторм. Но Елот никак не мог остановиться. «Я объясню вам, кто устраивает заварухи, этот чертов Кена, хитрый Тихоня!» «Ну хорошо, хорошо, посмотрим кто кого, посмотрим!» «Я отпускаю все тормоза. Вы слышали тупые недоразвитые отшмётки дерьмовых недоносков? Вот кого я имею!» Лишь после многих-многих, да, сэр, простите, сэр, он остыл настолько, что смог, скрыжища зубами, отдавать осмысленные приказания. В сложившемся центноте ему нужен был мандат доверия, и не просто, а исторического значения. Команды головорезов и экипажи избирательных участков были удвоены, Численность подкупленных избирателей почти утроена. Готовы и стать, ждали приказа включиться в предвыборную борьбу мертвые души. Этот резерв вызывался лишь при финальном подсчете голосов. Денег у тирана ела хватало. Чего ему не хватало, это организованности. После стольких лет постоянных побед он затребовал слишком малочисленную, как оказалось, команду для управления ходом выборов. Теперь он приказал удесетерить силы. И вся эта толпа, разом ринувшись в работу, смешалась, как бывает в велосипедном заломе, образовав кучу малу. Но самая скверная вещь произошла еще раньше, на следующий после собрания вечер. Меньше, чем за 48 земных часов до выборов. Рашид спокойно наблюдал со стороны, как Кенна выплывает на большую уличную трибуну. Глаза Рашида скользили по собравшимся. Он удостоверился, что его ребята работают, мельтеша в необъятной толпе. События снимали все службы новостей планеты. Даже прикормыши Елады были тут как тут. Лишь только просочили сведения о предстоящем через несколько часов выступлении Кены. С речью о том, что Дюсаблу грозит застой экономики. Репортеры позабыли о боссах, кому они должны сохранять верность, обезумев от самого пьянящего из ароматов, запаха политической бойни. Кена занял свое место, раздался гром рукоплесканий, организованных группой скандирования. Солон скромно раскланился и вяло поднял руку, улыбаясь и прося прекратить овацию. Стоп, стоп, я не заслужил такого изъявления любви. Парни из группы скандирования снова нажали на педаль, лишь только толпа начала думать, что пора перестать рукоплескать. Овации стали еще громче. Рашид терзал ладоши толпы минут 30, а затем жестом приказал, чтобы овации пошли на убыль. Кенна, улыбаясь, поблагодарил всех за такое неожиданное выражение поддержки, а затем состроил на лице маску печальной мудрости. Он кратко обрисовал свою карьеру на поприще служения народу, не забыв упомянуть ни одной из тяжких схваток за интересы общества. Потом признался, что ошеломлен трудностями ведения нынешней кампании. Он уже в летах, сказал Кена, и осознал, что не в силах нести груз обязанностей, которые на него возложил имя, должность Рана. Толпа притихла, затем народ начал шевелиться. С разных концов слышались крики «нет, нет, нет». Были они поражены магией Рашида, ибо возникли не в глотках группы скандирования, а действительно раздались из народа. Наконец Солан Кена приблизился к завершению речи. Выдержав драматическую паузу, он произнес «Я очень внимательно слушал речи моих оппонентов и пришел к выводу, что только один голос звучит громогласно за нас всех. Поэтому я объявляю, я снимаю свою кандидатуру и...» Толпа яростно взревела, но Кена самим своим видом праведника заставил ее стихнуть «И передаю свою поддержку ваше доверие». наиболее обещающему из всех разумных существ Дюсабла. Вот теперь настала очередь пустышки выйти на сцену к изумлению всей планеты. Солан Олш подошел к коллеге. Слезы блистали у него на глазах. Это Рашид посоветовал Эври надушить слезоточивым веществом бутоньерку в его петлице. «Я передаю тебе, наш новый тиран, жизнь нового века, Солан Олш. Народ сошел с ума. Завязались драки, бригады репортеров ползали друг по другу, стремясь сделать фото поближе. Отставшие показывали окружающим чудеса в спринтерском беге с тяжелой аппаратурой на шее. Эпицентром всего этого умопомрачения была изумительная картина в обрамлении ораторской трибуны. Лишь только репортеры осознали это, они вышли из народа, вернее вырвались из толпы обратно к трибуне, чтобы запечатлеть картину, расшибая себе лбы и залезая на плечи коллег, лишь бы заполучить свое профессиональное удовольствие. А она стоила того, эта великая композиция для предвыборного плаката, Солон Кена и Солон Олш, рыдая от счастья, обнимают друг друга за плечи в едином порыве любви. Рашид подумал, что представление удалось на славу. В прошлом он делал, конечно, и много лучше, но в конце концов надо допустить, что... Тут его ум совершил маленький, но бешеный скачок. Когда он делал лучше? Для кого? Но тут рев толпы отвлек его, и он вновь с головой погрузился в заботы. Теперь предстояла самая трудная часть операции. Надо всего лишь украсть победу на выборах.